Глава девятая Видиманис взглянул на своего напарника. Кажется, они ссорятся. Сын решил отстоять свое право на независимость. «Подождем, пока они закончат ссору», — предложил Дронго. Раздались и еще несколько громких криков, и они увидели, как по коридору прошел красный от возмущения Алексей, который направился к выходу и выскочил за дверь, громко хлопнув дверью. Следом за ним из кабинета вышел его отец. Придурок, громко сказал Тригубов старший. Нашёл время и место отстаивать свою независимость. Он повернулся, вспомнив про гостей, вошёл в гостиную. Вы всё слышали? Только ваши громкие голоса, тактично ответил Дронга. Мы разговаривали с вашей дочерью, и дверь была закрыта. Я думаю, она тоже ничего не слышала. Я приказал Алексею приехать ко мне вместе с женой. чтобы вы могли поговорить с этой дикой азиаткой. Но вместо этого он заупрямился и сказал, что не разрешит допрашивать свою жену, которая ни в чём не виновата. Представляете? Как будто моя жена в чём-то виновата. Я просто хочу установить истину, а он считает, что я желаю обвинить в утечке информации либо его, либо его жену. А зачем мне это делать намеренно? Он отстаивает своё право на независимость, сказал Дромга. Сделайте скидку на его возраст. Вспомните, сколько ему лет. А он не должен помнить, что он мой сын, и я его отец, зло спросил Вадим Олегович. Или он думает, мне приятно, что вы приехали сюда и копаетесь в грязном белье моих родных? Извините за грубость, сказал он, чуть остывая и понимая, что напрасно произнёс слова о грязном белье. Пока мы не нашли ничего, что могло бы вызвать у нас настороженность или тревогу, сообщил Дромга. Хотя некоторые факты показались нам интересными. На сегодня мы закончили нашу работу на вашей даче. Надеюсь, завтра мы продолжим её. Скажите, за несколько дней до того, как вы говорили о своей заявке, у вас дома не было никого из посторонних? Нет, конечно. В наш дом не пускают посторонних, убеждённо произнёс Тригубов. Сюда приезжают только знакомые люди. Даже Каплан был на нашей даче не так много раз. И мой сын тоже не может похвастаться, что является частым гостем. Челмаев ничего не говорил вам после проверки на даче. Нет, сообщил, что ничего не нашли. На следующий день принёс подписанный акт. А почему вы спрашиваете? У вас появились какие-то подозрения? Пока нет. А сейчас разрешите нам уехать? Может, выпьете кофе или чай? предложил Вадим Олегович. Или что-нибудь покрепче, коньяк, виски? Нет, спасибо, в следующий раз. У нас ещё много работы сегодня ночью. «Будем искать сообщения в интернете и на различных сайтах», — пояснил Дронго. «До свидания». Они пошли к выходу. Трегубов проводил их до машины, стоявшей у дома. Кивнул на прощание. Было заметно, как он расстроен. Очевидно, сказывалась ссора с сыном. Они уселись в салон автомобиля, и машина мягко отъехала от дома Трегубовых. «Валера», — обратился Дронго к своему водителю, — «едем домой. По дороге можем высадить Эдгара». «Хорошо», — кивнул водитель. Он работал в Дронга уже много лет. Там что-то произошло, убеждённо произнёс Видяминис, когда они уже отъехали от дачи. Челмаев сказал, что хозяин дачи был в курсе. В курсе чего? спросил Дронга. И почему он ничего не сказал самому Тригубову? Если бы девочка не услышала, мы бы об этом не узнали. Девочка тоже пытается самовыражаться, опасный возраст, знаю по своей дочери, вспомнил Видяминис. В этом возрасте они все бывают плохо управляемыми, как и его сын, который считает оскорбительными наши допросы, хотя его сестра сказала, что он вполне может сотворить подобную пакость. Подложить микрофон в комнату. Предположим, что он это сделал и его нашли люди Челмаева. Тогда почему они молчат и почему сам Челмаев ничего не сказал? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Уравнение со многими неизвестными. «Сестра его не очень любит», — согласился Эдгар. «Она понимает, что он ненавидит ее мать, когда-то отнявшую их у первой семьи, если, конечно, это сделала именно она. Со своим первым мужем она развелась в 92-м», — напомнил Дронго. «Ей тогда шел 21-й год. Она и сейчас красивая женщина. Представляю, какой она была, когда выходила замуж за Трегубова в 24. И вполне возможно, что именно она...» стало причиной развода самого Вадим Олеговича с его первой супругой. И поэтому сын так редко здесь появляется, закончил за своего друга мысль Видеманис. Насчёт телефонов ты всё помнишь? спросил Дронга. Уже завтра утром нужно проверить, кому именно мог звонить Челмаев в тот вечер, желательно по минутам. И почему, отпустив всех сотрудников, он остался в доме, а потом выходил, чтобы разговаривать не из дома? Чего он боялся? Мы всё проверим через телефонную сеть. Сделаем запрос. У нас там работают надёжные люди, заверил друг Видиманис. Или купите информацию, предложил Дронга. Включите потом эту взятку в счёт для господина Тригубова. Благородный эксперт, который предлагает такие неблагородные дела, дать взятку. Нельзя рыться в дерьме и не испачкаться, недовольно заметил Дронга. И учти, что сведения нужны как можно быстрее. «Кстати, ты понял, о ком они говорили? Невысокого роста, с длинными руками. Кто этот сотрудник?» «Игорь Богданов из Истока», — вспомнил Дронго. Он достал мобильный телефон, набрал номер и джили. «Добрый вечер, госпожа Батаева», — вежливо поздоровался он. «Здравствуйте», — ответила она. «Я рада слышать ваш голос». «Я тоже рад», — сказал эксперт. «Ну, увы, я меркантилен, как все мужчины, и у меня к вам конкретное дело по вашей работе». Вы прекрасно знаете, что мне очень приятно вас слышать, и я готова выполнить любую вашу просьбу, ответила Иджиля. У вас в компании работает Игорь Богданов. Да, я его знаю. Сегодня мы с ним встречались. Он работает обычно на пару с Мурадяным. Верно, но сегодня он мне ничего не сообщил. А вечером дочь господина Тригубова, дачу которую вы они проверяли, вспомнила, что они что-то нашли в кабинете её отца, но Челмаев сказал, что хозяин в курсе. Теперь выясняется, хозяин вообще не был в курсе всего происходившего. Поэтому у меня к вам просьба. Может, вы могли бы каким-то образом негласно выяснить у господина Богданова, что именно произошло на даче Тригубовых и о чём он нам не рассказал. Я всё поняла, сделаю обязательно, уже прямо завтра. Можете не беспокоиться, он мне всё расскажет. Не сомневаюсь, откликнулся Дронга. До свидания, Иджиля, и спасибо за всё. И не считайте меня таким меркантильным. Не считаю, рассмеялась Батаева. Когда вы приглашали меня на обед, вы ещё не беседовали с Богдановым и не могли знать, что вам понадобится моя помощь. Значит, приглашение было искренним. Конечно, улыбнулся Дронга. Я постараюсь узнать всё, что вам необходимо, пообещала Иджиля. Он убрал телефон в карман. У тебя появились знакомые в Востоке? Удивился Видиманис. Это та самая поклонница, о которой я тебе рассказывал, пояснил Дронга. Надеюсь, что она всё узнает. До дома Эдгара они доехали быстро. К 10:00 вечера на дорогах уже не было заторов. Телефон, напомнил Дронга. Мне важно узнать, кому именно в тот день звонил Челмаев. Я помню, сказал на прощание Видиманис. Вернувшись домой, Дронга прошёл в кабинет, уселся за компьютер и начал искать людей, которые были ему нужны. Сведений о Тригубове в интернете было много. Там указывалось, что он был дважды женат, и назывались девичьи фамилии его жён. Вторая жена упоминалась под фамилией Басманова Арина Савельевна. Дронга начал искать её по имени, но повсюду появлялись записи об Басмановой либо как о жене Тригубова в благотворительных фондах, либо как о супруге самого Вадима Олеговича. Отдельно на Басманову не имелось никаких сведений. Он начал искать её по возможному мужу, но людей с похожей фамилией Басманов в интернете было много, и определить её первого супруга оказалось невозможно. Нигде не указывалось жена Басманова с инициалами Арины Савельевны. Пойдём другим путём, решил Дронга. Её нынешний супруг рассказывал, что родители Арины из Тулы, и она окончила Тульский педагогический институт. Это значит, что она могла учиться со своим будущим мужем в группе, ведь она сама сказала, что отношения начались, когда они были студентами, и он учился с ней в одной группе. Дронго начал поиски через одноклассников, ввел педагогический институт и начал поиски людей, учившихся в конце 80-х и начале 90-х. В 92-м ей было 21, значит она поступила либо в 88-м, либо в 87-м. Он смотрел по группам и потокам, когда всплыла фамилия Басмановой Арины Савельевны и Басманова Прохора Макаровича. Причем указывалось, что фамилия Басмановой раньше была Сидякина. Значит, ее супругом был Прохор Басманов. Теперь все встало на свои места. Уже заканчивая институт, она развелась с мужем, но не стала менять фамилию, очевидно. В 92-м году это было сложно и неудобно. И не захотела снова становиться Сидякиной. Зато, выйдя замуж за Вадима Олеговича, стала Трегубовой и распрощалась с фамилией первого мужа. На Прохора Макаровича Басманова в интернете тоже ничего не было. Он сделал себе пометку, решив послать в Тулу Эдгара, чтобы проверить, чем именно занимается первый супруг госпожи Трегубовой, которой так не понравилось даже упоминание об этом человеке в ее нынешнем доме. Обычно подобная ненависть к своему студенческому увлечению 20-летней давности не сохраняется, подумал Дронго. А она говорила о нем не просто с ненавистью, и еще с каким-то внутренним ожесточением. Значит, нужно выяснить, кто такой этот Прохор Басманов, и почему даже спустя столько лет при одном упоминании об этом человеке Так злица его бывшая жена. Теперь Челмаев, он знал Тордуа ещё до того, как были созданы фирмы. Вполне возможно, что они не были связаны друг с другом в момент создания Орфея, но потом рано или поздно они должны были выйти друг на друга. Челмаев был слишком опытным следователем с многолетним стажем работы, чтобы проигнорировать своего бывшего знакомого. Нужно проверить и эту связь, эту цепочку, которая может привести их к неожиданным выводам. И еще Скорынкин, создавший подставную компанию, крупный бизнесмен и мультимиллионер, чьи фотографии появляются на страницах федеральных газет. Дронго просидел за компьютером практически до пяти часов утра. И только когда стало совсем светло, отправился спать. На следующее утро он уже в десять часов звонил своему напарнику. «Пусть телефонами займется Кружков», – предложил Дронго. «А ты срочно отправляйся в Тулу». И найди там выпускника педагогического института девяносто второго года, Прохора Макаровича Басманова. Это первый супруг Арины Савельевной. Как ты узнал за ночь? Изумился, видимо, Нис. Или она сама позвонила и назвала тебе имя? Ты полагаешь, что такое возможно? Не скрывая иронии, спросил Дронга. Никогда в жизни, согласился Эдгар. Но как ты узнал? Как это возможно? Вспомнил, что её муж рассказывал о родителях Арины, которые жили в Туле. Она оттуда родом и окончила там педагогический институт. Дальше эксперт коротко рассказал о своих поисках в интернете. "Здорово", Эдгар выслушал и произнёс. "Прямо сейчас возьму билет на поезд и поеду в Тулу. И насчёт телефонов поручу всё узнать Кружкову. Ну ты не бойся, он справится. Сам знаешь, какие у него связи в наших телефонных компаниях. Он так щедро оплатит, что они готовы выдать ему всю базу своих данных. Не перестарайся", предупредил Дронга. инач нас быстро вычислят и наложат запрет на любое общение с такими подозрительными личностями как мы не наложат рассмеялся вильдиманис мы слишком хорошо платим сглазишь предупредил дромга как только найдёшь басманова постарайся выяснить что именно произошло между ними между ним и его первой женой понимаю она вчера с такой ненавистью о нём говорила произнёс эдгар и пусть кружков сразу позвонит мне как только что-то узнает потребовал Дромга. Он положил телефон на столик, потом вспомнил, что должен сделать ещё один телефонный звонок. Кажется, Тригубов говорил, что фамилия следователя, который ведёт дело погибшего Челмаева, Парфинтив. Нужно позвонить и уточнить, что думают следователи по поводу смерти Челмаева. Он потратил почти час времени, чтобы найти телефон следователя Парфинтива, и когда позвонил по указанному телефону, желая узнать хоть какие-нибудь подробности о смерти Челмаева, то услышал сухое Мы справок по телефону не даём. Пришлось отправляться в ванную комнату, бриться, принимать душ, чистить зубы, одеваться, вызывать машину и отправляться на приём к следователю Парфентьеву. Пропуски ему выписывали почти 30 минут, проверяя его документы и уточняя у следователя, имеет ли право посетитель войти в здание. Следователь оказался молодым человеком 30 лет, высоким, худощавым, лысоватым, с уставшим, потухшим взглядом и недовольным лицом. Порфинтьев продержал посетителя в коридоре ещё около часа, прежде чем соизволил его принять. "Что вам угодно?" недовольно спросил он. "Вы по какому вопросу?" "Меня обычно называют Дронга", объявил гость. "И я пришёл по поводу расследования смерти господина Челмаева." "Вы его родственник или знакомый?" уточнил Порфинтьев. "Я частный эксперт", пояснил Дронга. "Какой ещё частный эксперт?" поморщился следователь. Не валяйте дурака. Вы ещё скажите, что частный детектив. Когда вы просились ко мне на приём, то сказали, что пришли как свидетель по делу Челмаева. А сейчас получается, что вы меня обманули. Так нельзя. У меня много работы. Уголовное дело, пока не закрыто, мы проводим следственные действия. Ничего больше я вам сказать не имею права. Мы ведём интенсивный поиски машины возможного правонарушителя. Это была не обычная авария, а спланированное убийство. убеждённо сказал Дромга. Поэтому вы пришли, покачал головой следователь. Никакого убийства там не было. Пожилой человек, бывший сотрудник полиции, переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбила машина. Водитель, очевидно испугавшийся ответственности, просто скрылся с места происшествия. Хотя если бы остался, то вполне мог отделаться обычным внушением. Виноват был пострадавший. А вы ходите здесь, отнимаете у меня время, говорите ерунду. Если у вас всё, то можете уходить. До свидания. У вас много дел на расследовании, спросил Дронга, поднимаясь со стула. Что вы сказали? не понял следователь. У вас слишком много дел, повторил Дронга. Ну, уверяю вас, что это дело не такое обычное, как вам кажется. И я пришёл сюда не отнимать у вас драгоценное время, а попытаться вам помочь. Жаль, что вы не захотели меня выслушать. До свидания. Он повернулся и вышел из кабинета. ненормальный пожал плечами парфентьев